Глава 55 Настал день, которого я очень ждала. День открытия моей пекарни. Мы с Карлом продумали все до мелочей, начиная от салфеток и заканчивая возможным нападением темных. Да, мы с ним мыслили глобально, но все же надеялись избежать неприятностей. Погода была отличная, и это было нам на руку, так как начало праздника должно было проходить на улице, перед зданием пекарни. Мы выставили столы и все же сделали небольшой навес. Сегодня, кроме нашей феечки-помощницы, к нам присоединились ее подруги. Они порхали вокруг гостей и предлагали им небольшие тарелочки с миниатюрными тарталетками. Фонтаны с морсом били разноцветными струями, смешиваясь в причудливые цвета. Все наши слуги были сегодня заняты здесь. Мы с Павлом и Иваном встречали гостей. Сын, правда, сразу же убежал, как только прибыла его маленькая знакомая. А мы продолжали мило улыбаться и приветствовать прибывающих. К моему удивлению, Андрей прибыл вместе с Анной, хотя ей приглашения я не посылала. Надеюсь, она успокоилась и нашла себе другую жертву в лице своего спутника. Андрей выглядел вполне довольным. Но я не сомневалась в Анне. Скоро она сядет ему на шею, и от его довольства ничего не останется. Как только поток гостей иссяк, я подошла к дверям. Я хотела бы поблагодарить всех собравшихся гостей за доверие, оказанное нам. Мне приятно, что вас так много. Я долго шла к этому открытию. И не скрою, иногда сомневалась. Но меня было кому переубедить. Я хотела бы поблагодарить моего мужа Павла и сына Ивана, которые поддерживали меня, а еще нашего повара Карла Максимовича и всех его помощников. И вот настал момент, когда уже можно перерезать ленточку. Фечки подлетели ко мне, держа розовую подушечку с золотыми ножницами. Я торжественно перерезала ленту, и, сделав шаг вперед, распахнула дверь в пекарню. Ужас накрыл меня с головой.